Элизабет судорожно сжала трубку в ладони. Наконец она узнала имя своего безликого врага. Кто же он? Спросила она. Вальтер Гаснер. Они мчались по автостраде в направлении Ванзеи. Макс сидел на заднем сиденье рядом с майором Вагиманом, а на переднем сиденье ехали еще двое инспекторов.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 Все ставни закрыты изнутри. Ладно, все надо сделать тихо и быстро, все по местам. Начнем через пять минут. Полицейский помчался исполнять приказ. Майор нагнулся к машине и вынул небольшую переносную рацию. По ней стал негромко отдавать распоряжение. Макс не слушал, что он говорит. Он думал о том, что майор рассказал ему всего несколько минут тому назад что-то в рассказе явно не сходилось. Но времени на расспросы не было. Укрываясь за деревьями и кустами, к дому со всех сторон двинулись люди. Майор Вагиман обернулся к Максу. «Идете с нами, Хорнунг?» Максу показалось, что парк заполонила целая армия. У некоторых из полицейских были в руках винтовки с оптическим прицелом. Сами они были одеты В пули непробиваемые жилеты, и некоторые из них были вооружены тупорылыми газовыми винтовками. Операция проводилась с математической точностью. По сигналу майора Вагимана в окна нижнего и верхнего этажей были одновременно брошены гранаты со слезоточивым газом, и тотчас двери парадного и черного ходов были высажены дюжими полицейскими в противогаза.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 Сам он выглядел подавленным и лишенным всяческих признаков жизни, живым трупом. «Анна», — прошептал он, — «о, Анна! Вы имеете право не отвечать на наши вопросы и потребовать своего адвоката», — сказал ему майор Вагиман. «Но в ваших же интересах оказывать нам всяческое содействие». Вальтер даже не слушал его. «Зачем ты их позвала, Анна?»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 «Убийца! Убийца!» — закричала его жена. «Мы бы хотели, чтобы вы показали нам их тела», — сказал майор Вагиман. «Надеюсь, вы не откажетесь сделать это». И вдруг Вальтер Гаснер заплакал. Заплакал, размазывая слезы по щекам. Он был не в силах вымолвить ни слова. «Где они?» — спросил майор Вагиман. Вместо Вальтера ответил Макс. «Дети похоронены на кладбище святого Павла». Все, кто был в гостиной, разом повернули головы к Максу. «Они умерли при рождении пять лет тому назад», — пояснил Макс. «Убийца!» — снова завопила Анна Гаснер, обернувшись к своему мужу. И все увидели мелькнувшее в ее взгляде бешенство.